вдруг бац и летишь ты в пропасть а внизу в этой пропасти разные гадюки змеи какие еще змеи переспросил только поглядывая на сырую черную дыру и что ты владик всегда какую-нить ерунду придумаешь то тебе порошком натереться то тебе змеи ты лучше бы свечку покрепче привязал а то с летит свечка вот тебе и будут змеи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 Что ты владик всегда какую-то ерунду читаешь совсем же унылым голосом спросил только и опять покосился на черную дыру. Седем оборвал его владик. Ма ли что я говорю, это я тебя от дурака дразню. Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. То держа в руках клубок с разматывающейсябечевой полез вслед за ним.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 А все владик ты полезем да полезем но ну вот тебе и полезли идем лучше назад а то я ногой в какую-то дрянь наступил они выбрались из погреба и цепляясь за уступы залезли на поросшую кустами башшенку отсюда было видно море огромное и пустынное опустившись на траву ребята притихли и щурлись от солнца лежали долго и молча только а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 и все что равнодушно ответил только который уже привык к странным фантазиям своего товарища и разбили бы они красную армию упрям и дерзко продолжал владик, перевешиили бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров тогда бы мы с тобой как и все что! Уже с раздражением повторил только, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. «Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас Советская, на весь мир! У нас у самих танки! Глупый ты, дурак! И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашиваешь, спрашиваешь!» Только покраснел и презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.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 Ведь всех рабочих они все равно не перевешивают. Кто же тогда работать будет? Сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы мы все к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам-губернаторам. Смелей, товарищи!